ICQ. Она вызвала такси, сказала секретарше, что плохо себя чувствует и едет к врачу, и что если до 17 часов не вернется, то чтобы та выключила ее компьютер. Таксисту она велела отвезти ее в недавно открывшийся отель, о котором столько рассказывали. У портье она осведомилась, где находится описываемое во всех варшавских газетах интернет-кафе. Оно оказалось несколькими компьютерами,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 Обиженный он возвратился за стойку и оттуда подозрительно поглядывал на нее».